Ему стало неприятно отвечать на этот вопрос. И, открыв шкаф, он достал потрепанный томик китайской поэзии. Любопытно, конкретика эйслеровских песен во многом идет от китайцев. При всей внешней мягкости, жесткой твердости духа и абсолютная последовательность позиции. Укрывшись пледом,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 Глупые. Завидовать надо режиссеру, которого никто не видит. Но он так строит мизансцену, что будущая лента, а ведь это новый мир, делается подвластно ему. И зрители начинают играть в этот выдуманный мир, подражать героям и делать то, что было угодно тому, кто придумал слово и коллизию. Впервые он ощутил подобное счастье, когда ушел Рузвельт. Через семь дней после похорон тот, кто был с ним в деле, дал прочесть запись беседы министра финансов Морган Тау с президентом. Будучи другом и старым соратником, Морган Тау был приглашен Рузвельтом в коттедж, куда он уехал на каникулы из Белого дома.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 Много шутил с дамами, которые были приглашены им на ужин. Следующим утром он умер. Даллес усмехнулся чему-то, жестко, сухо усмехнулся, и почувствовал, какие у него сейчас глаза. Ему нравилось, когда дочь Тосканини, единственная женщина, которую он любил, говорила «Моя ледышечка». — Они у меня сейчас серо-ледяные, — подумал Даллес. — Они особенно хороши, когда я ношу очки. Стекла увеличивает их. Они доминируют в лице, а это прекрасно, когда лицо человека определяют глаза. Даллес вспомнил, с какой методической жестокостью Трумэн с подачи правых уничтожил моргантау Тот был вынужден уйти в отставку. Уже в июне, еще до Потсдама. Все, конец жесткому курсу против Германии. Не морган тау Ты был нужен безногому идеалисту. Но ты совсем не нужен нам, светливый еврей. Не замахивайся на то, в чем не смеись Дело есть дело. Оно диктует свои неумолимые законы. Каждый, кто попробует стать против них, обречен на уничтожение. Открыв многое, Даллес, тем не менее, не говорил и не мог сказать Макайру главного. Работа комиссии по расследованию антиамериканской деятельности была последним и самым решающим залпом задуманным им его командой о рузвельту и его политике тот же маргантау посмел сказать что коммунизм в америку не был занесен извне. он родился как чисто американское рабочее движение возмущенное безумием финансовой олигархии ростом безработицы и инфляции иш на карте докажет как дважды два что коммунизм сюда принесли русские И только русские, насильственно и коварно. Придет время, и он же докажет, что безработицу спровоцировал Кремль. Инфляция — работа специального отдела ГПУ. Кому она выгодна, как не Москве? Даллес знал, что Морган Тау, уже обреченный на уход, третируемый Трумэном и его командой, сказал министру иностранных дел Франции Бидо Меня очень беспокоит работа нашей комиссии по главным немецким военным преступникам Наша странная медлительность позволит СС и Гестапо до организованно закончить перевод своих членов в глубоко законспирированное подполье Я говорю вам об этом лишь потому что вижу главную цель Своей жизни в том, чтобы дать Европе сто лет мира, хотя бы. Морган Тау сказал об этом Бидо сразу же после разговора с Трумэном. Президент поморщился, когда Морган Тау, формально остававшийся еще членом его кабинета, сказал ему об этом же, ответил, «Не надо драматизировать события».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 дав инструкцию охране, чтобы гостя возили в Пентагон в машине со специальными зеленоватыми стеклами, типа «я тебя вижу, ты меня нет». Если бы Морган Тау тогда прослышал об этом, как бы взвелась рузвельтовская команда, какой бы она подняла гвалт.